«Идемте, покажу», — принял решение староста. Поднялся. Кивком головы приказал трем крепким парням следовать за нами. За поясами у них торчали револьверы. Довольно новая модель. Пусть и механическая, а не квадровая. Не слишком ли круто для деревенских увольней? Мы подошли к крытому металлам сараю. Дождались, пока староста откроет кодовый замок. Первый войдет внутрь и зажжет газовые светильники. Сделали вид, будто не удивились. Подумаешь, стоит себе посреди бедненького поселка анализатор последней модели. Что тут такого-то? Интересная машинка. Довольно потер руки правур. Что сломалось? Кто чинить пробовал? Вперед вышел мужик с лысой головой и кулаками размером с кузнечный молот. Впрочем, пальцы на руках были длинными, изящными. Такими явно не уголь добывают. — Камри, наш механик, — представил здоровяка староста, — будет руководить и присматривать, чтобы вы тут лишнего не натворили. со сознанием дела осмотрел анализатор. Любовно коснулся панели с кругленькими кнопочками, провел пальцем по рычагам и шестеренкам. Не каждой женщине доведется испытать на себе такой любовный взгляд и бережное прикосновение. И что же это чудо анализирует? Как бы невзначай поинтересовался Провур. Рауль и Пауль аж задрожали от любопытства. Мы с Дороном понимающе переглянулись. Перед нами чудо-механики, не иначе. Каменные породы. Уклончиво отозвался староста. Прежде здесь богатое месторождение было. Прежде чем что? Не сдержался Дорон. А что именно добывали? Пауля больше интересовала другое. «Что за породы?» «Не вашего ума дело», — осадил его староста. «Почините анализатор, получите мзду. И идите себе с миром». «Да про нашу деревеньку поменьше треплите», — предупредил местный кузнец и словно невзначай коснулся заткнутого за пояс револьвера. «Тогда и мы сделаем вид, будто вас никогда не встречали». «Не похожи вы на освобожденных. Скорее, на беглых. Уж больно упитанные да здоровые. Только этот похож», — заметил староста и кивнул на Пауля. «Вон какой бледный, аж зеленый. И волос нет. Сразу видно, не его судьба». Пауль недовольно поморщился. Как он не пытался замаскироваться, удалось не слишком. — Да это у вас просто квас долго на солнце стоял. Буркнул он. — У меня стойкая непереносимость. — Вот ей и говорю, не местные вы, а того опасные. Тут же нашелся староста. Приличный велорец только порадовался бы крепости кваса, а не зеленил с остраху. Пауль только хмыкнул. Провур предпочел отмолчаться. Посмотрел на старосту и как бы равнодушно пожал плечами. Мол, все мы тут не совсем те, за кого себя выдаем. Так притворимся слепыми и слегка легковерными. После этого молчаливого соглашения нас оставили в покое. Вернее, в сарае с нами остался Камри, а двое крепких парней с револьверами — заняли позиции у выхода. На их счастье, ливень закончился, и на небосвод выкатило теплое солнышко. «Сиди себе, наслаждайся, да не забывай прислушиваться». Провур с Раулем и Паулем взялись за дело. Чтобы растянуть время, а заодно и побольше узнать об анализаторе, они решили разобрать это чудо-механики. Камри забеспокоился. Для него разбор машины казался чем-то вроде светотатства. — Вы точно сумеете после все собрать? — спрашивал он и поглядывал на дверь. Кажется, находился на грани того, чтобы позвать на помощь. и что чужаки придумали. Покусились на самое ценное. — Соберем, не трясись! — вразумил его правур. Главное, не втопчи какую-нибудь детальку в землю. Лучше разыщи холщовые мешки, да расстели на полу. Никогда не узнаешь, для чего была нужна лишняя деталь, пока не соберешь агрегат». Камри перестал крутиться возле механиков и, видя, как они умело действуют, слегка поостыл. Сам-то он, похоже, не слишком разбирался в технике. Даже удивительно, почему его назначили нашим надсмотрщиком. Мы с Дороном и Лиосом сидели в сторонке и переговаривались шепотом. Акси надоела в рюкзаке, и она забралась мне на колени. Камри настолько увлекся анализатором, что и не заметил подозрительного животного. И это дало мне возможность слегка успокоить вторую сущность а заодно и позволить ей подышать свежим воздухом. — Смотри. Кивком головы дорон указал на противоположную стену сарая. — Ничего не замечаешь. — Кроме того, что каменные стены слишком плотные для подобной постройки. — хмыкнула я. — На пол смотри. — посоветовал Доран. — Чувствуешь сквозняк. «Думаешь, там есть проход?» Тихо шепнула я. Доран покивал. Присмотревшись, я действительно заметила небольшую щель. Впрочем, слишком маленькую для того, чтобы туда пробраться. Перед тем, как отправиться на задание, мы перелопатили городские архивы и нашли-таки интересную новость, датированную прошлым столетием. Когда-то на месте деревеньки стоял процветающий городок, занимавшийся добычей полезных ископаемых, в том числе окситалина, одного из веществ, использовавшихся для работы квадрометра. Сейчас применяют более дешевый и, как говорят, более надежный материал – китрец. Но этим деревенщинам зачем-то понадобился именно окситалин. Подозреваю, чтобы передать его агартийцам. А вот что с ним станут делать последователи Марвы? Если окситалин помогает выявлять квадры, прогнозы неутешительны. агортийцы разработали новый план лишения одаренных их силы. И нам, бестерам-новичкам, выпала честь им помешать. Сейчас я расширю проход. — шепнул Доран. Попробую говорить Акси. Отправлять вторую сущность в неизвестность — что может быть хуже? Но у Акси, как и у меня, не осталось выбора. Согласившись на инициацию, мы обязались служить правому делу. — Думаешь, через сарай можно попасть в подземный город? Поинтересовалась я. Не уверен но попробовать стоит», — откликнулся Доран. Улучил момент и направил струю едкой жидкости на стену. Лиос подошел ближе к выходу и стал активно кашлять, отвлекая сторожей и камри. К несчастью, у способности дорона обнаружился побочный эффект. Оплавляющаяся стена шипела, хлюпала, и этот звук мог выдать нас в два счета. Рауль и Пауль по сигналу Провура активнее загромыхали деталями. «Все шло как надо». «Давай», — тихо скомандовал Доран. Я притворилась спящей и направила Акси в образовавшуюся щель. Видеть ее глазами не могла, зато умела считывать ее чувства. Конечно, моя вторая сущность не такая верткая и глазастая, как стрекоза Джекоба Фокса но исследовать подземелья сумеет в два счета. «Она пробирается глубже», — сообщила я. «Ей становится прохладнее». Проход под сараем был и вел не куда-нибудь, а под озеро. В каждой легенде есть доля правды. В газетах писали, что город добытчиков Окситолина ушел под воду. В один прекрасный день просто сплыл в громадное озеро, прихватив с собой все население и все разработки. Даже сто лет назад в правдивости этого сомневались и высказывали предположение, что дело не обошлось без агартийцев. Акси уперлась в закрытый туннель, сообщила я все так же шепотом. Глубже ей не пробраться. «Возвращай ее», — посоветовал Доран. Я поманила вторую сущность и уже через десяток минут держала ее на коленях. Бедняжка была испугана. «Не меньше меня». Мы практиковали подобные вылазки на занятиях, но впервые обе участвовали в настоящем деле. «Что это у тебя там?» — заинтересовался Камри я поспешно накрыла Акси подолом длинной юбки. Ее необычная внешность могла натолкнуть местных на определенные мысли. Спасало одно. Мы первая пара такого типа. Ни жители Велории, ни тем более бывшего королевства Агартии никогда не встречали подобных бестеров. Да и о боксолотлях, обитателях далеких морей, вряд ли слышали. «Собачка!» — проговорила я, пересаживая Акси обратно в рюкзак. «А чего такая странная?» Камри явно был заинтригован. «А ну-ка, покажь!» «Вот еще!» — возмутилась я. Бедняжка и без того пострадала от людских рук. Я ее в запретном городе к рукам прибрала. «Фу!» — фыркнул Камри. Сплюнул на землю, высказывая степень своего пренебрежения. «Что вы, женщины, за существа недалекие! Женка моя тоже вечно всякую дрень подбирает. То кошек бродячих, то пауков из дома в окно выбрасывает. Давить, видишь ли, жалко!» «И примета плохая!» «Согласно, покивала я. В моем родном Углинске тоже считали, будто раздавить паука...» к семейной ссоре. — А что плохого в том, что твоя жена не разучилась сочувствовать? — Ничего, — буркнул Камри. — Уже лучше кошки и пауки, чем мутанта. Ты это, на ночь эту дрянь тут оставь и в поселке из сумки не доставай. Мало ли. Я улыбнулась и поспешно согласилась. Нам такие меры предосторожности только на руку. Чем меньше людей видят Акси, тем меньше подозрений она у них вызовет. А то, что ее посчитали одной из крыс, во множестве расположившихся на месте бывших лабораторий, не страшно. Я-то знаю, что милее моей Акси нет существа на свете. Пока мы с Камри припирались, Рауль... Пауль и правур успели окончательно разобрать анализатор. И теперь с особой тщательностью протирали каждую деталь машинным маслом, проверяли на целостность, обрабатывали проржавевшие края напильником. Словом, развели бурную деятельность. «Такими темпами вы до завтра не закончите», — пожаловался Камри. «Конечно нет». Легко согласился Праур. «Нам еще запчасти нужны. Видишь, вот этот механизм совершенно никуда не годен. Проржавел до дыр. Что же вы такой ценный агрегат в сырости держали?» Камри не отреагировал на провокацию и не стал ни в чем признаваться. Сдается, анализатор утонул вместе с городом и долго пролежал без дела на дне озера достать и высушить местные его смогли. А вот починить нет. Провор объяснил Камри, какие нужны материалы и инструменты. Алёс тем временем прикрыл собственным телом проделанный Дороном проход. Что это с ним? Камри заметил перемещение. Слабый, пусть приляжет. Обыденным тоном сообщил Провор. — Кстати, вы кормить-то нас собираетесь? — Да и на ночлег пора устраиваться. Не думаете же вы, будто мы всю ночь трудиться будем? — Ишь, какие неженки! — возмутился Камри. — Могли бы поработать, не облезли. — А запчасти? — не выдержал Рауль. — Ладно, сейчас расскажу старейшему и передам ему вашу просьбу. Не хотя пообещал Камри. Ночевать тут будете, под охраной. Мы не возражали. Ни против подгоревшей гречневой каши, впрочем, сдобренной добрым куском сливочного масла, ни против жестких матрацев, ни тем более наружного навесного замка. — э а если нам в туалет понадобится? — крикнул правур, больше для проформы. Сарай открыли, закинули внутрь жестяное ведро. На большую щедрость рассчитывать не приходилось. Поприпиравшись еще с минуту, Провур собрал нас в кружок и объявил. «Значит так, Рауль и Пауль остаются сверху. Остальные вместе со мной спускаются под землю. Доран любезно расчистит нам путь. Обследуем ближайшие ходы». Утром починим их чертов анализатор, так, чтобы продержался до нашего ухода. А к обеду двинем в назначенное место, где нас заберет дирижабль. Всем все ясно. Почему мы в сарае остаемся? Надулся Рауль. Затем, винтик ты мой недокрученный, что только твои способности позволят нам незаметно улизнуть, вразумил его наставник. Пока ты разговариваешь нашими голосами, мы осматриваемся. Пауль останется в качестве моральной поддержки. Или на случай, если у тебя окончательно сядет горло. И о чем же мне разговаривать всю ночь? С сомнением произнес Рауль. Это уже ваше дело. Отмахнулся наставник. Да хоть песни орите. И вам с охранником не скучно и мы сможем лучше ориентироваться по звуку. — Я бы предпочел в воздухе работать, а не под землей. Поморщился Лиос. — Там, где мои способности лучше пригодятся. Провор положил тяжелую ладонь ему на плечо и с силой потряс. — Ничего, и твой час придет. А пока выполняй, что приказано. Иначе сильно рискуешь не дожить до следующего занятия. Доран подошел вплотную к уже подпорченной стене и принялся расширять проход. Братья-близнецы затянули какую-то заунывную песню о былых победах английского народа. Акси пожаловалась на головную боль. Ей пообещала, что скоро пение станет тише. «Милости прошу!» Доран галантно предложил пройти мне первой. «Ну, как пройти? Пролезть в кроличью нору? И не факт, что у той имеется дно. Но бестеры судьбу не выбирают. Они следуют приказу». Коридор оказался до того узким, что по нему приходилось ползти на брюхе. К сожалению, Акси не смогла предупредить о таком повороте. Для нее места нашлось достаточно». Мы с Дороном, по крайней мере, могли свободно дышать. Крупному правуру приходилось хуже. Лиосу вовсе пришлось отказаться от затеи. При таком раскладе он мог запросто лишиться главного достояния — крыльев. «Останешься с Раулем», — приказал наставник. «Пауль, займешь его место». Братья-близнецы явно не хотели расставаться но приказ есть приказ». Обнялись на прощание и с трудом оторвались друг от друга. Рауль остался петь, а Пауль полез с нами. Постепенно коридор стал расширяться. Карманные фонарики давали достаточно света, чтобы видеть на расстоянии вытянутые руки. А гортийцы постарались на славу, укрепив туннели и переходы. По всему туннелю шли балки, скрепленные прочными прутьями. Казалось, мы перемещаемся в брюхе гигантского животного и видим изнутри его металлическую грудную клетку. Вот на нашем пути возникло разветвление. Один тоннель, широкий, из него веяло сыростью. Другой, более сухой и узкий. «Идем в этот». Доран махнул рукой на первый. Возможно, сможем найти другой выход на поверхность. «А как же подземный город агартийцев?» — изумилась я. «Ведь мы здесь именно за тем, чтобы найти подтверждение этой версии». Доран прав. Неожиданно заявил правур. «Сначала найдем запасной выход, а потом, если останется время, обследуем другой проход». Сдается, местные не выпустят нас из сарая. А гортийцы редко оставляют улики. Починим анализатор, станем ненужными. Кто вспомнит о каких-то там каторжниках? А мне так хотелось своими глазами увидеть подземный город. Пожаловалась я. Еще будет время поучаствовать в серьезном деле. Отрезал правур. Пока стоит поберечься. Своё задание мы выполнили, разузнали достаточно. Надо искать запасной путь к отступлению. «Пусти Акси вперёд!» — предложил Доран. Она сможет предупредить, если вдруг натолкнётся на засаду. В этот момент мы услышали громкий хлопок, почувствовали дрожь земли. Прижались к земле и закрыли руками голову. Сверху на нас сыпалась земля и камни. Новый хлопок, еще более громкий. Далекие крики и звуки выстрелов. «Что там происходит?» Я испугалась не на шутку. «Неужели нас так быстро раскрыли?» Прижала к себе сумку с акси, развязала тесемки, чтобы второй сущности досталось больше кислорода. «Идем назад» скомандовал Провур. «Дурное у меня предчувствие!» Наставник оказался прав. Путь, которым мы проникли в туннель, завалило. У Дорана ушло несколько минут на то, чтобы попытаться его расчистить. Силы его заканчивались слишком быстро, а путь к свободе так и не был открыт. «Заканчивай с этим», — посоветовал наставник. «Нам все же придется искать другой выход». «Как же Рауль!» — воскричал Пауль. «Я чувствую, что ему нужна помощь». «Мертвый ты ему ничем не поможешь», — мрачно отозвался Доран. «Если не уйдем, задохнемся. Чувствуешь, становится труднее дышать». Пауль вынужденно согласился. Бросив прощальный взгляд на завал, Пополз обратно к ответвлению. «Не забывайте, что с ним остался Лиос», — ободрил нас Доран. «Он достаточно силен, чтобы поднять Рауля в воздух. Но слишком уязвим, чтобы избежать выстрела или взрыва», — мрачно заметил Пауль. «Если даже нас так тряхануло, то что происходит снаружи?» Ответа на этот вопрос мы не знали. И не нашли других слов, чтобы подбодрить Пауля. Вот выберемся из западни. Там и будем думать, как помочь ребятам. Кажется, я вижу просвет, воскликнула я. Надежда засияла путеводной звездой. Дорен оказался прав. Узкое ответвление вело наружу, прикрытое валуном, Оно все это время было буквально у нас под носом. «Мы же проходили здесь!» — воскликнул Провур, выбравшись наружу. «Ну точно! Я еще сидел на этом камне!» — добавил Доран. «Если бы мы тогда догадались заглянуть под валун, не пришлось бы тащиться в деревню!» — вздохнула я. «Не стоит печалиться об упущенных возможностях!» Заметил Провур. Достал из кармана компас. «Доберемся до дирижабля, вооружимся и вернемся в деревню. Скрывать кто мы больше нет смысла». Бегом мы направились к назначенному месту. Дирижабли увидели издалека. Да не один. Второй приближался к нам с северного направления. «Как вовремя к нам прибыла помощь!» Порадовался Пауль. Замахал руками. «На двух боевых кораблях мы быстро ребят из лап деревенских вытащим!» «Я бы не был в этом уверен», — заметил Паравур. «А ну, стоять! Ни шагу дальше!» «Почему?» — опешили мы. «Это не дирижабль Академии». «Предупредил он. Видите орудия на бортах другой модели и опознавательные знаки. Если не ошибаюсь, это флаг королевы Марвы». «Чёртовы агортийцы!» Взорвался Пауль. Он буквально рвался в бой, но наставник заставил нас на землю и не светиться. «Не пойму». «Если у них такая техника, почему анализатор не починили?» — заметила я. «Зачем им каторжники понадобились?» «Может быть, деревенские ждали пополнения?» — предположил Провур. «А мы пришли чуть раньше». «Или это вообще не агартийцы?» — заметил Доран. «Проще всего прикрывать темные делишки с заветами марва Ни разу не слышал, чтобы агартийцы в открытую рисовали на технике флаги. «В этом есть резон», — заметил Провур. «В этот миг между дирижаблями началась перестрелка. Мы, как назло, оказались в самом ее эпицентре. Задеть могли как чужие, так и свои». «Двигайте обратно к лазу!» — приказал Провур. Вжаться в землю и ползти. Не оглядываться. А вы? Я нарушила приказ и вскинула голову. Наставник определенно не собирался спасать собственную жизнь. Он решил рискнуть и добраться до дирижабля Академии. Я должен спасти остальных, прокричал правур. А вы, малышня, и думать не смейте. Я тоже иду к брату не смог сдержаться Пауль. Договорить он не успел. Грянул взрыв, и спина Пауля мгновенно почернела. Мы тут же кинулись к нему. Даже Паравур перестал мечтать добраться до дирижабля. Только когда пробрались в лаз, смогли осмотреть раненого. Пауль потерял сознание и тяжело дышал, но все еще был жив. «Я останусь здесь, а вы поищите другой выход», — приказал Провур нам с Дораном. «В этом чертовом подземном муравейнике наверняка много дыр». Я колебалась. Впервые на моих глазах развернулась настоящая бойня. Впервые мой товарищ находился на волосок от смерти. А я ничем не могла помочь. Да лучше б меня задело взрывом! Как жаль, что нельзя передать собственные способности другу. Паулю бы очень пригодилась ускоренная регенерация. «Идем!» — позвал меня Доран. «А что, если огортицы доберутся сюда?» Меня потряхивало, как в лихорадке. «Они же убьют и Пауля, и наставника!» «Поэтому мы и идем искать другой выход. Или помощь!» — заявил Доран. Нельзя тащить Пауля по всем тоннелям. Ему и без того плохо. Пришлось послушаться. Дорен шел первым, местами полз. Возле разветвления мы выбрали широкий проход, ведущий куда-то вглубь. Чем ниже мы спускались, тем прохладнее становился воздух. Стены туннеля покрывала влага. Слышался далекий шум воды тут действительно озеро? — шепотом спросила я. — Наверняка. — отозвался Доран. Крепко сжал мою руку и потянул вперед. — Идем. — мы вновь услышали взрывы. Но они раздавались не наверху, а там, где, по нашим предположениям, добывали окситалин. Агротийцы поняли, что их застукали, «И решили избавиться от улик?» — предположила я. «Не думаю», — возразил Дорн. «Слишком много сил ушло на то, чтобы возродить древнюю шахту. Одна система подземных туннелей чего стоит?» «Подойдем ближе?» «Не стоит. Лучше вернемся к наставнику. Здесь нам не пройти». «Может быть, есть еще один выход?» Я отчаянно искала способ выбраться из подземного туннеля. «Нет», — с подозрительной уверенностью заявил Доран. «Те, кто пробрались сюда, не оставят камня на камне. Уничтожат все и всех». Словно в ответ на его гневную тираду снова послышались взрывы. Мощнее, чем те, что были прежде. Земля задрожала, застонала я уже не понимала, откуда доносятся новые раскаты, сверху или снизу. Казалось, на деревню падали метеориты, крушав все на своем пути. Пахло озоном. Так странно, но даже через пыль и грязь я уловила ни с чем не сравнимый аромат квадров. Неужели агартийцы вновь использовали снаряды с чужой силой? Это от них столько разрушений, «Ползи, не оглядывайся!» — приказал Доран. Акси боялась, и ее страх накрывал меня с головой. Прежде мы со второй сущностью не тренировались в подобных условиях. Неимоверным усилием воли мне удалось ненадолго отключить ее сознание. Пусть лучше спит, чем трясется от страха. Если нам не суждено выбраться живыми, пусть последние минуты жизни — Акси приведет в безмятежности. «Осторожнее! Пригнись!» Вновь скомандовал Доран. Над нашими головами совсем рядом прогремел взрыв. Металлические балки, укреплявшие потолок, не выдержали напора. Одна треснула. Точно была не толще осинового прутика. Сверху обрушилась земля. Вместе с опорами покореженными балками и камнями. Прежде чем отключиться, я увидела перед собой лицо Фокса. Так четко, точно на фотографии. Я не знала, что так хорошо запомнила черты его лица. Джекоб Фокс курил трубку и улыбался краешком губ. Кажется, ему и в голову не приходило, что его ученики умирают. «Джекоб!» — простонала я. Прижала к себе сумку с Акси и провалилась в беспамятство. Не могу точно сказать, сколько пробыла в беспамятстве, но полученные от второй сущности способности умереть мне не позволили. Стоило очнуться, как тупая боль расползлась по всему телу. Казалось, я вновь переживаю инициацию, Больше всего беспокоила левая рука. Вернее, ее отсутствие. Мысленно позвала Акси. там все еще находилось без сознания, но была жива. Карманные фонарики больше не давали света. Дышать удавалось с трудом. Придавленная весом обвалившейся земли, я едва шевелилась. «Доран!» Позвала, с трудом продирая пересохшее горло. В ответ послышался сдавленный стон. Дорену явно пришлось хуже, ведь он не умел так быстро регенерировать. Орудуя одной рукой, попыталась вытащить его из-под завала. Первым делом нащупала его голову. Освободила ладони. «Можешь помочь?» Спросила, не слишком надеясь на положительный ответ. К собственному ужасу перестал ориентироваться. Не знала, в какой стороне теперь находится подземный город, а в какой выход на поверхность. «Не старайся», — снова подал голос Доран. «Это бесполезно». «Почему?» Я по-настоящему запаниковала. «Мне перебило позвоночник». Обыденным тоном признался Доран. Держусь только за счет второй сущности, но и она не вечна Помоги поднять руку. Двигаясь как робот, не до конца осознавая весь ужас происходящего, выполнила просьбу друга. Он пошевелил пальцами. Из ладони вырвалась слабая струя горячей жидкости. Затем еще одна. Доран расчищал проход. Когда совсем обессилел, уронил голову на камни. Вопреки его просьбе, я попыталась вытащить его самого из-под завала. «Не трать силы. Тебе еще ползти обратно», — предупредил он. «И без тебя не пойду», — объявила я. Всхлипнула, как маленькая девочка прижала голову Дорона к своей груди. Я видела много смертей. Углекопы покидали этот жестокий мир чуть ли не каждый день. Погибали от истощения их жены. Чахли и уходили навсегда дети. Холеные красавицы Нюры не всегда могли избежать скверных болезней и дурных привычек. Но вот так близко встретиться со смертью лицом к лицу пришлось впервые. Доран был самым близким моим другом Бестером. Я не могла его потерять. Проклятые агартицы! Да одурение хотелось найти виновного. Если бы не их! Тише, — попросил Доран. Агартицы тут ни при чем. И Марва тоже. Я подвел отца. Так и не смог. «Не говори так», — попросила я. «Ты настоящий герой. Отец тобой бы гордился». «Когда-нибудь все узнают правду», — продолжил Доран. «Осталось немного. Я умру, но придут другие. И ты, Пета». Нужно рассказать о тебе отцу. Он знает. Доран бредил. Его фразы становились все более путанными и бессвязными. Лоб покрылся испариной. Руки, напротив, заледенели. «Пожалуйста, не оставляй меня», — просила я, не слишком надеясь, что слова дойдут до сознания друга. Но ошиблась. В какой-то миг он вдруг очнулся, ледяными ладонями обхватил мое лицо и сказал вполне отчетливо. «Знаешь, о чем я больше всего жалею? О том, что отказал тебе в просьбе. «У тебя еще будет время», пообещала я, убеждая в этом не только друга, но и себя. «Мы вытащим тебя». Джекоб Фокс сделает тебе протез. Он все умеет, совсем всем справится. Ты же видел, как он починил лиру и... — Возьми, — приказал Доран. Сорвал с пальца кольцо и подал мне. — Все моё теперь твое. Захлебываясь слезами, приняла дар. Отказать умирающему другу попросту не смогла. «Ползи!» — выкрикнул Доран. «Сделай это! Когда ты встретишь...» Договорить он не смог. В одну секунду обмяк и затих. «Нет!» Я кричала так, будто мой голос мог заставить саму смерть отпустить Дорана из цепких объятий. «Так быть не должно!» Это неправда. Цепенеющими пальцами прощупала пульс. Друг больше не подавал признаков жизни. Я прикрыла ему глаза, но не нашла сил оставить одного, погребенного под грудой камней. Становилось все холоднее. У меня затекло все тело. Мысли путались и убегали от меня. Я не могла осознать, что Дорана больше нет. Сознание отказывалось принимать эту истину. Где-то наверху все еще раздавались взрывы. А вот подземный город затих. Наверное, агартийцы разрушили его подчастую, чтобы не оставлять свои технологии для изучения Бестером. Когда-нибудь последователи Марвы поплатятся за все, что натворили. Я поклялась в этом но пока была слишком слаба, чтобы хоть что-то предпринять».